Глава 17. Самый быстрый способ добраться до Петрозаводска — по воздуху. Поэтому я сразу поехал на вокзал с дирижаблями. Сегодня рейса до Петрозаводска не было, зато завтра вылетал Прометей. Дирижабль нового класса с тридцатью мягкими каютами и рестораном с исконно русской кухней. Именно так мне прорекламировала билетная кассирша. Я купил место в одноместном номере и поехал за Семеном, который за это время обшарился вокруг и, по его словам, замерз как цуцик. Не знаю, что за зверь этот цуцик, но, похоже, замерз Семен сильно. У него даже во время разговора по телефону зубы стучали. И не мудрено, ведь сейчас было не больше десяти градусов. И дул пронизывающий влажный ветер. — Как хорошо, что ты приехал! — в машину валился Сеня и с силой захлопнул дверь. — Как же я замерз! Зря ветровку не надел. Хотя пора свитер натягивать и шерстяное пальто. Он растирал окоченевшие руки и шмыгал носом. — Удалось что-нибудь выяснить? — спросил я. — Не особо. У меня нет фотки щавеля, поэтому я писал как мог. Кудой, старый, вечно взъерошенные волосы. Тараторит, как из пулемета, и ходит в поношенном костюме. Перечислил он, как ему казалось, особые приметы профессора. — И что, опознал кто-нибудь? Х! Сказали, что под это описание подходят все местные бомжи. Короче, зря только сопли морозил. Толку ноль. — Ты думаешь, твой сосед ошибся? — Скорее всего, — пожал плечами Сеня. — Он же сказал, что видел его издали. К тому же слабо верится, что Щавелев будет рыться в мусорном баке. Он разве говорил, что тот Щавелев рылся? Нет, он сказал, что стоял рядом с баками и рассматривал какую-то траву. — Какая разница? Нет его здесь. Да и зачем ему здесь быть? Ладно. «Подбрось меня до дома. Чай с малиной попью и спать». Так замерз, что сил не осталось. Я предложил другу зелье исцеления, но он отказался. Сказал, что лучше подлечиться своими методами. Я его понимал, сам не доверял чужим средствам. Вот и Димину настойку все выпил. Я толку никакого. Как только действие зелья заканчивалось, как меня тут же поражала неизвестная хворь. Хотя теперь уже ясно, что не это не простуда, а проклятие. И, судя по тому, что начали проявляться новые симптомы, с каждым днем мне будет становиться все хуже и хуже. Именно поэтому я не стал откладывать в долгий ящик поездку на остров Кижи. Там моя последняя надежда на выздоровление. Я высадил Семена у академии и поехал домой. Пока ехал, мне пришло в голову следующее. Что, если я избавлюсь от фигурки лошади? То, может, и проблема сама собой пропадет? Марантуй же говорила, что привязана к статуэтке. Для начала я решил переместить ее подальше от дома, а не выбрасывать или продавать. Оставив машину за пару кварталов от дома, я пришел в особняк, взял статуэтку и уже спускался со второго этажа, когда увидел деда. Тот стоял в дверях гостиной и с подозрением смотрел на меня. «Почему ты пешком пришел?» «Машину разбил?» — строго спросил он. Я не пешком, просто оставил ее подальше от дома. Двинулся к выходу, но дед довольно резво обижал меня и встал у двери. «Зачем? Кто-то следит за тобой? Шурик, если ты что-то скрываешь, то лучше сразу признавайся. Если что-то с тобой случится...» «Да успокойся ты!» — прикрикнул я. Мне порядком надоело, что старик Филатов вечно лезет в мои дела. Прям надсмотрщик какой-то. Просто решил прогуляться, вот и оставил. «А сейчас куда идешь?» — с подозрением прищурился он. «Гулять!» — с нажимом сказал я и прошел мимо него. «А лошадь свою куда тащишь?» Крикнула мне след. Но я не стал отвечать. Я закрыл дверь и направился к воротам. Охрана тоже заинтересовалась, почему я не в машине. Но я лишь отмахнулся. Какие все любопытные. Похоже, они доведут меня до того, что я уже тут начну искать себе башню на окраине империи. Засунув фигурку в багажник, я вернулся домой и за обедом рассказал домашним о поездке. Дед, как обычно, вызвался ехать со мной. Но я наотрез отказался. ему -то там точно не место. Не хотя я с ведьмаками наладил отношения, вылечив больных, все равно рисковать не стоит. Мало ли что им сбредет в голову. Ведьмаки все-таки. После наваристого борща на телячьих косточках и пирога с творогом, я поднялся к себе и позвонил Ване. Я решил выяснить, нет ли у него проблем с фигуркой лисы, которую он забрал себе из саркофага. «Алло!» — лениво произнес он. «Здорово, Сашка!» «Привет! Ты спишь, что ли?» «Отдыхаю! Готовлюсь к соревнованиям по бегу!» Поэтому с тренировки до дом еле доползаю. Устаю, как собака. «А, спишь ты как?» — задал и наводящий вопрос. Лично мои спокойные ночи прошли с появлением лошади. «Сплю, как убитый!» — хмыкнул он. «Говорю же, устаю сильно. Хочу взять золото на городских соревнованиях через две недели. Придешь за меня поболеть?» «Обязательно», — ответил я и хотел добавить, если жив буду. Но не стал. «Ни к чему ему переживать за меня. Помру так помру». «Хотя будет жалко, конечно, ведь я еще совсем молодой, по крайней мере, в этом мире. У тебя как дела?» — подал он голос. «Все нормально. Слушай, а что ты сделал со своей статуэткой?» «Ничего, на полке стоит. Она тебе не снится?» — осторожно спросил я. «Хм, нет, а должна?» — осторожно спросил он. «Нет, просто спрашиваю. Дело в том, что моя лошадь почти каждую ночь во сне приходит», — признался я. «Совестливый ты просто! Расслабься, ничего плохого мы не сделали!» «Это наше вознаграждение за то, что вы помогли открыть гробницу!» Я еле сдержался, чтобы не выкрикнуть, что я в гробу видел такое вознаграждение. Мы попрощались, и я лег в кровать. Волнами накатывал усталость. Это зелье перестает действовать, и меня снова поражает ведьминское проклятие. Захотелось спать, но я заставил себя пойти в лабораторию и приготовить зелье впрок. Я думал обернуться за день. Но кто знает, как может дело повернуться. Поэтому лучше взять с собой побольше пробирок. За ужином дед еще несколько раз пытался уговорить меня лететь вместе, но я сказал, что ему там делать нечего. А лечу я просто ради интереса. «Какой может быть интерес? В богами забытой деревне! И не только богами забытой, но и властью!» — покачал он головой. «Могу я в свой выходной день съездить отдохнуть, пообщаться с людьми?» «Можешь!» «Он не в такое место!» — возмутился дед и, понизив голос, добавил. «Там же ведьмаки! Они могут сделать с тобой все, что угодно!» «Да, уже сделали. Правда, не те, что живут на острове, а жившие 10 веков тому назад». Поднявшись в свою комнату, я приготовил сумку. Положив запасное белье, теплую одежду и патронтаж с зельями. Мне не терпелось проверить, сработает ли моя задумка. Вдруг теперь, когда фигурка лежит в паре сотен метров от меня, Нарантуя больше не сможет являться в мои сны. Заснул я быстро, и приснилась мне гробница. Каменные плиты были как новые, на них выбито огромное количество различных знаков и символов. Они ровным рядом лежали у той самой ямы с саркофагом. Я приблизился к яме, и тут из темноты появилась женщина. Я отшатнулся и с удивлением уставился на нее. Это была настоящая воительница, ее темные длинные волосы заплетены в сложные косы и украшены серебряными подвесками и перьями редких птиц. На плечах тяжелый плащ, обрамленный шкурой белого волка. Темное платье опоясано широким поясом и бронзовыми бляшками. «Я знаю, что ты задумал!» — злобно прошипела она, а рот оставался закрытым. «Даже не думай избавиться от меня! Мы повязаны!» «Если ты не выполнишь то, что должен, ты просто умрешь!» Она резко вскинула руку, в которой блеснуло лезвие кинжала. «Ты спрашивал, я любила своего мужа? Я тебе отвечу. Да, это я убила Хана Алтан Хасара. Я! Я! Я!» Она двинулась на меня, продолжая сжимать кинжал. Ее глаза горели ненавистью и злобой. «Ты можешь расплавить статуэтку. Можешь утопить на дне океана». Уже зарыть глубоко под землю, но это тебя не спасет. Ты в моей власти. Найди книгу и отмени заклинание хана. Если ты этого не сделаешь, то умрешь». Резкий рывок, и кинжал почти воткнулся мне в грудь. Но в это самое мгновение я проснулся. Сердце билось как бешеное, не хватало воздуха. Откинув одеяло, я поднялся на ноги и чуть не упал от резкого головокружения. Тело было ватным, я едва успел среагировать и ухватиться за тумбочку. С трудом передвигая ноги, я приблизился к окну и открыл форточку. Чертова ведьма! Чтобы ты сдохла еще раз! Меня затрясло то ли от холода, то ли от ненависти. Угораздило же ввязаться в такое дело». Подтянув стул, я плюхнулся на него и уставился на ночное звездное небо. «Надо подумать». Нарантуя говорил, что хан сделал ошибку и привязал себя к собственному телу. Видимо, Алтан Хасар не может, так как его женушка, проникать в мое сознание. Именно поэтому я его еще ни разу не видел и не слышал. Сейчас она признала, что убила Хана. Тогда почему она так печется о его душе? Какая разница, куда он привязан, если все равно останется рядом с ним? Рядом с человеком, которого она так ненавидела, что убила? Эта ведьма явно что-то скрывает. Выпив зелье исцеления, я вернулся в кровать. Но так больше не смог уснуть. Из головы не выходила ведьма. Ведь какая красотка эта чертовка! Светлая кожа, черные лисие глаза, небольшой нос и губы бантиком. Даже во сне от нее исходила просто сумасшедшая женская энергетика. Такую бестию даже я бы не упустил. Когда начало светать, я оделся, прихватил сумку и спустился вниз. Кухарка уже громыхала посудой на кухне. — Доброе утречка, Александр Дмитриевич! «Чайник только что вскипел. Заварить вам чайку?» — участливо спросила она, когда я появился в дверях кухни. «Доброе утро! Заварите. И покрепче. А то в сон клонит». Подавив зевоту, ответил я. Позавтракав бутербродами с чаем, я закинул сумку на плечо. Вышел на улицу и двинулся к машине. На улице стоял неподвижный липкий туман. Все очертания домов и деревьев были размыты. Если бы не машины, проносящиеся рядом, я бы подумал, что мой сон продолжается. Какая-то гнетущая враждебная аура преследовала меня. Всегда недолюбливал ведьм. Правда, был в моей жизни случай, когда я по молодости замутил интрижку с одной красоткой, внезапно появившейся в соседнем городке. Первые два свидания вел себя как джентльмен, а после третьего решил действовать. Прямо перед первым поцелуем вдохнул ее эфир и чуть не блеванул. Потом бежал от нее три версты без остановки. Сколько лет было той ведьме, я не знал, но, судя по эфиру, не меньше двух сотен. Номера в Прометеи были на высоте. Мягкий раскладной диванчик, стол с вазой и скатертью, успокаивающий зеленый цвет стен, цветастый ковролин под ногами, прям заезжай и живи. Мы вылетели в 6 утра, и к часу дня должны были прилететь. Заказав чай с пончиками в номер, я вытащил из сумки статуэтку и поставил перед собой. Я понимал, что она стоит очень дорого. Но мне нисколько не было ее жалко. Если ведьмаки готовы будут продать мне свою книженцию, то я просто ее куплю в обмен на эту статуэтку. А потом пусть они ее хоть за два миллиона продают, мне без разницы. Я даже буду рад от нее избавиться. Жаль, что так же легко нельзя избавиться от ведьмы рантуи. Хорошо хоть хан сам не вторгается в мои сны. В окно светило яркое утреннее солнце, отчего ограненные камни в глазах лошади отбрасывали разноцветные блики. «Разрешите? Я принесла чай с пончиками». Каюта осторожно заглянула стюардесса. Девушка в темно-синем юбочном костюме с пилоткой на голове и ярко-красными губами. «Проходите», — улыбнулся я и указал на стол. «Какая красивая лошадка!» — восхищенно произнесла она и поставила рядом с фигуркой под нос. «Можно поближе посмотреть?» «Вам можно все», — улыбнулся я, украдкой рассматривая ее точеную фигурку. Стюардесса взяла лошадь в руки, повертела ее, посмотрела со всех сторон, и когда заглянула в глаза, то замерла, не мигая, глядя в яркие камушки. «С вами все в порядке?» — насторожился я после трех минут ожидания. Девушка вздрогнула, будто только проснулась шумно выдохнула, отбросила фигурку в сторону и рванула прочь из каюты. «Что случилось?» — крикнул я ей вслед. Но ответа не последовало. Лошадь лежала в углу у стены и смотрела на меня блестящими глазами. За все время пути я пару раз выходил из каюты и слонялся по коридорам в надежде встретить стюардессу и расспросить о произошедшем. Но ни разу с ней не пересекся. Интересно, что же такое произошло? Что она увидела? Ну вот, испугал бедную девушку проговорил я, убирая фигурку обратно в сумку. «Интересно, что же такого она в тебе разглядела?» Когда дирижабль спустился к вокзалу в Петрозаводске, я пожалел, что не взял с собой ни зонт, ни дождевик. С ней болел холодный дождь. Благо додумался прихватить старое пальто на случай заморозков. Накинув пальто на плечи, я двинулся к выходу и увидел, что ту самую стюардессу выводят из дирижабля под руки с двух сторон. Она шла медленно, едва переступая ногами и опустив голову. Сначала я хотел подойти к ней, расспросить о том, что произошло, но подумал и решил, что не следует этого делать. Я на ведьма ведьма что-то с ней сделала. Как и в прошлый раз, я нанял машину и поехал к озеру. Рыбака, который давал нам с Ваней свою лодку доплыть до острова, сейчас не было, поэтому я просто выкупил за двойную цену резиновую лодку у одного ушлого паренька. Тот сначала сопротивлялся и говорил, что лодка самому нужна, Но когда понял, что мне очень нужно до темноты добраться до кижей, то запросил двойную цену. Ну что ж, для меня это не так уж и дорого. Расплатившись, я забрался в лодку. Дождь теперь лишь мелко моросил, но все равно было неприятно и мокро. Как только добрался до берега и оттащил лодку в кусты, то приложил руки к арту и прокричал. «Есть здесь кто-нибудь? Это я, Саша Филатов!» Я это сделал на случай, если кто-то примет меня за чужака и набросится, как в прошлый раз. И я оказался прав. Слева послышался шорох, и, обернувшись, я увидел, что ко мне приближаются двое мужчин. Одного из них я знал. Тот тоже узнал меня. — Батюшки! Да — Это же господин аптекарь! — радостно проговорил он и сплеснул руками. — Совершенно верно. Простите, не запомнил вашего имени. — Так Ерофей я, — напомнил он. — Да, да, точно. — ответил я, хотя впервые слышал это имя. — В прошлый раз мы не знакомились. — Отведете меня к старейшине? У меня к нему просьба. — А как же? — Конечно. — с готовностью ответил он и протянул руку. — Дайте сумку вашу понесу. Тяжелая, небось. — Сам справлюсь. — отмахнулся я. — Ну, смотрите. Мне ведь не в тягость помочь такому уважаемому человеку. Поели различимым тропкам, мы добрались до деревни. Местные с интересом рассматривали меня. Кто-то подходил пожать руку, кто-то издали благодарил за средства, спасшие жизнь родному человеку. Староста сидел на крыльце и очень удивился, увидев меня. «Рад, что ты снова к нам выбрался!» Он двумя руками жарко пожал мне руку. «Травы понадобились!» «Нет, на этот раз кое-что другое. Ведьминская книга», — ответил я, внимательно следя за его реакцией. Старик опешил, потянул меня в сторону, от мужчины прошептал. А «Зачем она тебе понадобилась?» Нужно отменить заклинание и попробовать снять проклятие. «Но кто же будет все это делать?» Он озадаченно посмотрел на меня. «Я?» — пожал я плечами. Дюжев расплылся без зубой улыбки. «Боюсь, у тебя ничего не получится. Ты даже прочесть ее не сможешь». «Хм, об этом я не подумал». «А вы сможете это сделать? Я заплачу?» — заверил я. «Нет, не смогу. Никто не сможет». Уже несколько поколений мы не занимаемся этими делами. — Слишком много горя заклятия приносят людям, — покачал он головой. — Но книги у нас имеются, как память о наших предках. Может, кто-нибудь из деревни согласится? — Нет. Я как староста не могу позволить им этого сделать. Такие дела снова привлекут несчастье на наши головы. Мы хотим жить мирно и спокойно. Тут из-за угла дома вышла горбатая старуха которая, похоже, подслушивала наш разговор. Она внимательно оглядела меня единственным целым глазом и прокряхтела. «Я могу продать свою книгу. Детей у меня нет, память некому хранить». «Хорошо. Но мне все равно нужен человек, который прочитает ее. Может, заодно и...» «Сам прочитаешь!» — проскрипела она. «Уже пробовал. Ничего не понятно». «Сегодня в полночь пройдешь испытание в кругу жертвенных камней...» «И начнешь понимать», — кивнула она. Я взглянул на старосту, тот пожал плечами и задумчиво ответил. «Можно попробовать. Ну что ж, похоже, из меня будут делать ведьмака».